Глава 9. Москва. Улица Зыржинского, дом 2. 22 августа 1941 года. 12.34. — Что-то ты, раненько, вернулся. Или нечего обсуждать было? Серебрянский пол лежал в кресле, разувшись так, что первое, что Павел заметил, вернувшись в свой кабинет, были пятки его сотрудника обтянутые серыми нетяными носками. Начальство сейчас не до нас. Завтра начинается наступление фронта. Их, знать бы получилось, что с мостами. А я думал, у нас еще время есть, протянул Яков, принимая вертикальное положение. Армейская разведка засекла переброску мотокорпуса немцев центрального направления в сторону луги. Швырнув папку на стол, Судоплатов пододвинул стол и сел рядом со старшим товарищем. — Значит, странники оказались правы? — Да, за три недели знали. И хотел бы я понять, откуда? Массивная дверь кабинета открылась, впустив капитана Макалярского. — Чем порадуешь? Волнение на лице подчиненного от Павла не укрылось. Новиков прислал шифровку с пометкой «Крайне срочно». Как и минимум три моста на северном направлении взорваны. Вероятно, уничтожение еще двух. Скороговоркой выпалил капитан. На секунду все присутствующие замерли, переваривая информацию. — Теперь для разговора с наркомом есть неоспоримое доказательства думал Павел. Насколько я знаю, кое-какие меры командования приняло заранее Все-таки время подготовиться и парировать этот маневр было. А мосты сами по себе большая удача. Умелые, смелые и удачи не обделены. Эх, почему таких мало осталось? Мысли Серебрянского были куда более пессимистичными. Да и тех, кто усолел, по всему миру сейчас собираем. Вайп шас, дай бог, только через пару месяцев доберется, остальные только-только на Динамо приезжают. Эх, а мужиков этих с фермером во главе вычистить так и не удается. Сдается мне, хвосты рубили они со всем прилежанием. Черт, кто же это все-таки? — Повезло. Ничего не скажешь. Не зря я с месяц назад рискнул. Связь этой группой налаживает. Теперь только... — Твою же мать! Маклярский чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. — Павел Анатольевич, простите, совсем забыл. В группе радиоразведки удалось вычислить последнее местонахождение передатчика странников. — Где? — хором спросили Судоплатов и Серебрянский. Лесной массив, примерно в 40 километрах юго-западнее Могилева. А авиацию они вызывали, находясь в 20 километрах строго на запад от Быхова. Вспомнил Павел и подошел к карте, висевшей на стене. Повесили ее буквально неделю назад, специально для отслеживания действий диверсионных отрядов. Вот только на взгляд начальника особой группы... Флажков, отмечавших местонахождение последних, было до обидного мало. Ушли в леса, констатировал он, найдя упомянутую в докладе пеленгаторщиков точку. Капитан, вы свободны. Некоторые вещи, которые он собирался обсудить с Яковом, подчиненные даже такие хорошие, как Исидор, слушать не должны. тезкие позвони. — Пусть тоже порадуется, — напомнил начальник Серебрянский, когда за Маклярским закрылась дверь. Впрочем, совет был, похоже, несколько запоздалым. Судоплатов и так уже направлялся к своему рабочему столу. — Товарища Фитина, пожалуйста, — сказал он, сняв трубку одного из аппаратов. — Павел, Судоплатов, на одной из наших групп удалось уничтожить несколько мостов на шоссе севернее Минска. «Да, — Да-да, в районе... — он вопросительно посмотрел на Серебрянского, поскольку понял, что точно место диверсии не знают. — Зембина! — быстро подсказал Яков, торопливо прочитав шифровку. — Зембина! — эхом повторил Павел. — Три моста подтверждено, еще два предположительно. — Да, бывай. Положив трубку, он немедленно взялся за другую. — Всеволод это Судоплатов. Отряду пушкаря удалось перекрыть пути подвоза немцев. — Да, только что получили радиограмму. — Шестнадцать тридцать? Слушаюсь. — Жалко, что не до совещания. Правда, Паша? Серберянский соблаговорил лабуца и теперь тоже топтался возле карты. Его начальник лишь махнул рукой, подразумевая этим жестом, что, мол, жаль-то она, конечно, жаль, но главное-то — взорвали. Дверь снова открылась, на этот раз, чтобы впустить старшего майора Эйтингона. «День добрый!» — на улыбнулся. Он еще со вчерашнего вечера уехал следить за отгрузкой снаряжения для диверсионных групп и потому никого со вчерашнего дня не видел. — Все очень неплохо, товарищи, а по новейшим средствам так и просто хорошо. Фондов на Западный фронт уже полторы тысячи штук уехало. — Это когда же они успели столько наклепать? Их же только три дня назад испытывали, — изумился Яков. — Не испытывали, а комиссии показывали, — поправил Павел. — И решения о принятии на вооружение пока нет. Ну и правду, как они столько сделать-то успели? Там половина без снаряжения, одни корпуса и взрыватели. Часть корпусов, насколько я знаю, молодежь из Папье-Маше клеить посадили. Да и снаряжать не сильно сложно, ты же сам рассказывал, Паша. Ага, а Трошин мосты взорвал, словно между делом сообщил судоплату. Да ну, здорово! Эйтингон широко улыбнулся. Слишком мало за последнее время было хороших новостей, чтобы искренне не обрадоваться такому поистине удачному утру. И еще мы узнали, где странники живут. Яков постучал пальцем по карте. Вот в этом лесочке. Что твоя баба Яга, понимаешь? Сами сказали, или родисты подсобили. «Радисты!» «Они плохо не устроились!» Наум встал рядом с Серебрянским. «Просторненько! Направо лес, налево лес, а вокруг болото! Кстати, Павлуша!» Он повернулся к начальнику. «А ты не думал наших друзей среди маскировщиков поискать?» «Где?» «Нет, ну, да это сейчас практически невозможно», — возразил Серебрянский. «Документов в архивах, если я правильно помню, не осталось. А если кого на оседание отправили, то вообще, ой, даже тогда в четвертом отделе о них не все знали, а уж сейчас...» «Да о ком говорить это?» «Видишь ли, Паша, была такая задумка у армейцев, Превратить наших партизан, тех, кто в гражданскую опыта подобрался, в профессиональных диверсантов. Давно это было. Году в 33 или 34-м. Ты, соответственно, об этом знать не можешь. Серебрянский внезапно погрустнел. Отобрали ребят толковых, с боевым опытом, надежных и умелых. Ну и на возраст смотрели, естественно, выдрессировали по последнему слову науки и отправили на седание, в основном вдоль границы с Польшей. А для секретности части, где ребята на учете состояли и подготовку проходили, обозвали саперно-маскировочными взводами, часть народу за кордон направили, а потом раз и лавочку прикрыли. Причем на уровне как бы не ЦК. Ну, а личный состав, как у нас водится, остался не удел. На ООН, программу маршал Егоров курировал, правильно? Насколько я в курсе, он немедленно откликнулся Эйтингон.